Глава 29. Нейт. Воскресенье, 19 июля. «Все за?» — спрашивается Анна. Мы с соседями вяло поднимаем руки. Думаю, с виду это самое унылое и депрессивное голосование на свете. Даже Стэн, сидящий на тумбочке, как эдакий талисман дома, застыл без движения. «Что ж, раз никто не возражает, решение не сдавать комнату Регги до сентября принято», объявляет Санна, негромко постучав костяшками по журнальному столику. «Напоминаю, в августе с каждого по 150 долларов сверх обычной платы». «Такое не забудешь», ворчит Зяхао. «Мы все не в восторге, но альтернатива пустить в дом череду детективов-самоучек, никто из которых по факту не ищет жилье, В десять раз хуже. Джейк Риордан до сих пор не объявился. И весь город гадает, где он сейчас, и есть ли тут связь со смертью Регги. Мнения разделились. Одни считают, что Джейк сбежал, другие, что попал в передрягу. В любом случае, его повсюду разыскивают. Пока, впрочем, не нашли. Вчера по местным каналам показывали его отца. Он утверждал, что Джейк надеялся на пересмотр дела и потому никогда бы не сбежал. А еще завтра родители Регги заедут за его вещами. Так что будьте готовы. Вставая мрачно добавляет Сана. Возможно, они проведут здесь какое-то время. Кожаный шнурок не нашли? Интересуюсь я, протягивая к стену руку, чтобы он на нее вскарабкался. Он делает пару шагов, а затем замирает. Чем больше ему лет, тем сложнее вынудить его пошевелиться. Остается только приманивать едой. Пока нет подобрав подол струящейся юбки сана выходит в коридор напоследок бросив рано или поздно найдется вскоре в гостиной остаюсь я один и когда раздается звонок в дверь открывать приходится мне я уже подумал что родители рэги пришли на день раньше но за дверью всего лишь мой отец привет я отхожу в сторону чтобы впустить его в дом не знал что ты зайдешь простей что не позвонил дело в том Отец оглядывает пустую прихожую. «Ты один?» «Нет, все дома. Где-то бродят. Я неопределённо взмахиваю рукой». «Мы можем поговорить наедине?» спрашивает отец. «В твоей комнате, к примеру». «Вот чёрт, так и знал. Понятия не имею, что стряслось, но затишье перед бурей явно закончилось. Конечно, только захвачу Стена. коротко отвечаю я. Всё путём» успокаиваю я себя забирая питомца с тумбочки а затем веду отца наверх по лестнице что бы ни случилось хуже чем два года назад уже не будет а если будет одежда висит на отце мешком потому что он сильно похудел вдруг он болен Однажды однаждымэйв показала мне свои фото тех лет когда болела лейкемией. я едва ее узнал и дело не только в отсутствии волос она показалась мне такой слабой и хрупкой, как будто ее вот-вот унесет порывом ветра. Неужели отец бросил пить только чтобы слечить чего-то пострашнее? Хуже не придумаешь. Так вот какая у тебя комната, говорит отец, озираясь по сторонам. Раньше я его не приглашал, не думал, что ему интересно. Моя комнатушка тесная и мрачная, заставлена обшарпанной мебелью и завешена постерами ужастиков. Ярких вкраплений немного, и всем подарки от Бронвин. Например, антикварная настольная лампа из еля с зелёным стеклянным абажуром. Тот милом. сойдет. Я опускаю Стена в террариум и сажусь на край кровати, уступая отцу единственный стул. Так что случилось-то? Он осторожно опускается на сиденье, словно боится, что ножки подломятся. Хм, я не знал, как тебе сказать. «Говори уже». Прозвучало, конечно, по-скотски, пусть я и не хотел. Десять горьких, безнадёжных лет вылились в два коротких слова. С тем же успехом я мог бы спросить, во что ты на этот раз вляпался. Отец краснеет и опускает взгляд. «Вечно ты ждёшь плохого», — бормочет он. «И кто же в этом виноват, чуть не вырывается у меня». В последний момент я сдерживаюсь. Не нападать же на человека, который и так пришел с дурными новостями. Прости. Нет, это ты прости. Не так я хотел начать этот разговор. Он вздыхает. Я охотно включил бы ускоренную перемотку, лишь бы побыстрее услышать то, что он собирается сказать. Ожидание отдается тяжело. Дело вот в чем. Помнишь моего дядю Пита из Такомы? Кого? А вот уж не ожидал, что речь зайдет о родне. Не особо. Моя бабушка и дедушка с отцовской стороны уже умерли, а остальные папины родственники давно с ним не общаются. Когда я вышел из клиники, Пит мне позвонил. Говорит отец, щелкая браслетом на запястье. Он когда-то тоже поборол зависимость. Последние месяцы он здорово мне помогал, в отличие от меня. Хорошо. — говорю я. — Рад, что у тебя есть друг. Но... — Ну, больше нет. Пит умер несколько недель назад. — Ничего себе, пап. — Почему ты мне не сказал? — Да, мы вообще мало разговариваем, и двоюродного деда я не знал, но всё же... — Я собирался. Тут такое дело. Выяснилось, что Пит оставил мне участок. «Твоя мама помогала мне с документами. Суть в том, что этой землей заинтересовались застройщики, и я смогу ее продать». Отец вновь хватается за браслет, но на этот раз не щелкает им по запястью. «Как только утрясем детали, мне заплатят. двести тысяч долларов или около того». «Охренеть». Я тупо гляжу на отца, не в состоянии осмыслить последнюю фразу. «У семьи Макколи отродясь не водилось таких денег. Еще недавно я не мог оплатить даже вызов скорой помощи». «Ты не шутишь?» Отец фыркает. «Поверь, я тоже в шоке. Я вообще не знал, что у Пита есть земля. Он ни разу о ней не заговаривал. Поэтому я и не сказал тебе сразу. Хотел убедиться, что это правда». Убедился. «И вот что, Нейт». Он почесывает сидеющую щетину на подбородке. «Как только участок выкупят, я дам половину денег тебе. Ты дашь мне сто тысяч долларов? Бред какой-то. Для меня даже тысяча неслыханная удача, а тут сто тысяч. Ну нет, быть такого не может». «Должно быть, я сплю, и как же дерьмово будет проснуться, осознав, что надо по-прежнему где-то искать лишние 150 баксов, чтобы покрыть долю регги в августе». Я щипаю себя за руку как можно сильнее. Отец по-прежнему сидит в моей комнате, на изнурённом лице светится улыбка. «Ну, не всю сумму сразу», — уточняет он. «Там какая-то ерунда с налогами». «Твоя мама разбирается в этом гораздо лучше меня. Мы все сделаем, как надо. Послушай, Нейт, мы с мамой, по сути, лишили тебя детства, никак не облегчили дорогу во взрослую жизнь. Всего этого...» Он обводит рукой мою убогую комнату, как будто здесь дворец. «Ты добился сам. Поэтому, если нашей семье наконец-то выпал куш, его достоин именно ты». Он вновь чешет подбородок. «Я хотел отдать тебе всю сумму, но твоя мама убедила меня, что ты попытаешься вернуть мне деньги. Возможно, она права. Ты очень заботливый сын. Так что давай так. Я сам приведу свои дела в порядок, запишусь на курсы профподготовки, расплачусь за дом, а ты спокойно распорядишься своей долей без оглядки на меня. Главное, чтобы эти деньги тебя порадовали». «Уверен, ты будешь тратить с умом, но немного веселья не помешает, так ведь?» «Не помешает», — повторяю я машинально. «В такие моменты уместны другие слова, однако в голове у меня туман, а я пока даже не начал осознавать, что происходит. Сделка состоится через несколько месяцев, так что пока не кути вовсю», — ухмыляется отец. «Но я обещаю, деньги будут». Я даже составил завещание на случай, если произойдет что-то непредвиденное. Я молча гляжу, не в силах выдавить ни слова, и отцовская улыбка меркнет. Ты мне не веришь? Я... Твою ж мать, Маккали, скажи что-нибудь, хоть что-то. Тебе надо свыкнуться, — говорит отец, вставая со стула. «Естественно, такие новости ошеломляют. Побудь немного один, приди в себя». Тут отец замолкает, потому что я бросаюсь к нему и так крепко обнимаю, что у него перехватывает дыхание. Последние десять лет я почти не прикасался к отцу, разве что временами пытался поднять его с дивана. Я обнимаю его не из-за денег, как может показаться, что гораздо ценнее. Он начал действовать. Планировать не только моё будущее, но и своё. А это огромный прогресс. Кое-что всё-таки меняется. Я изменился. Мать тоже. А он чем хуже?» Отец хлопает меня по спине. «Спасибо», — хрипло говорю я, выпуская его из объятий. «Этого недостаточно, но я сейчас не в силах сказать больше». «Не за что», — отвечает он. Мне уже пора. Вот только, может, как-нибудь вечером посмотрим бейсбол? Знаю, ты небольшой фанат падрас. Да нет, почему же? Давай. Каким-то чудом мне удается проводить отца вниз и даже поддержать какую-то видимость беседы, хотя в мыслях бушует ураган. Увидимся, говорит отец, закрывая за собой дверь, и я остаюсь один. Вот так новости отец не при смерти и не взялся за старое он разжился кучей денег а значит ему больше не придется считать каждый цент и мне тоже мне тоже черт возьми я могу поступить в колледж найти жилье получше навещать бронвин в Елле, купить какую нибудь развалюху и привести ее в божеский вид Я многому научился в конторе мистера Майерса. Или сделать что-то ещё. Кроме встреч с Бронвин, конечно. Главное, я могу. Из кармана раздаётся весёлая мелодия. Она меня уже почти не раздражает. В кое то веки настроение соответствующее. Наверняка это Бронвин. Она с ума сойдёт, когда я расскажу. Однако на экране высвечивается «Ванесса» и не успеваю я сказать «привет», как она заявляет. «Надеюсь, ты дома, потому что я уже почти приехала». э, -э дома, а в чём дело?» спрашиваю я, потирая висок, словно в голове от этого проясница. «Я была у Риорданов», — отвечает она. «Ты мой должник, Маккали», — бросает Ванесса, плюхаясь на один из наших диванов. Потертая коричневая обивка резко контрастирует с ее белоснежным сарафаном и серебристыми босоножками. «Погроб жизни!» А Заметив на диване какое-то пятно, она морщит нос. «Фу! Это еще что?» Понятия не имею. Я тоже сажусь. Никак не приду в себя после разговора с отцом. Сто тысяч долларов. Я мог бы купить новый диван взамен этой рухляди, которая нам отдали даром по объявлению. Сколько вообще стоит новый диван? Нет, баста, ни цента не потрачу на этот дом. У меня возникает странное желание рассказать обо всём Ванессе, но первая должна узнать Бронвин. Соберись, Нейт. Так почему я твой должник? Ну, отвечает Ванесса, пару часов назад я заезжала к мистеру и миссис Риордан, испекла им домашние птифуры. Это ещё что такое? Гибрид птицы и фуры? «Это французские пирожные. Фрукты я собрала у себя во дворе». Венеса, прищурившись, глядит на меня. «Что, думал, я не умею готовить?» В общем, я позвонила в дверь, но никто не вышел. Тогда я крикнула с порога, что это я. Типа принесла угощение, хотела узнать, не нужно ли чего. Миссис Риордан открыла дверь. Я отдала ей птифуры и спросила, как у них с мужем дела. Она сказала, держимся. Оказалось, мистер Риордан на работе, поэтому я спросила... «Он работает в воскресенье?» На что она ответила, «Он всегда работает по выходным». «Это понятно», — говорю я. Миссис Риордан не раз упоминала о графике мужа в загородном клубе. Суть в другом. На самом деле мой вопрос означал, какого черта ваш муж на работе, когда у вас пропал сын? И она словно прочитала мои мысли. Говорит, «Привычный распорядок помогает нам не впадать в отчаяние. А я...» «Вам должно быть очень тяжко сидеть тут одной и ждать новостей». После этих слов она пригласила меня в дом. «Ого, Ванесса Мэримен умеет добиться своего». «Я впечатлен», — признаю я. «Она была совсем разбита», — продолжает Ванесса. «И я немного выпила, так что я продолжила начатое. Налила вина нам обеим, поговорили о Джейке». Я на сто процентов уверена, что миссис Риордан не имеет ни малейшего представления, где он и что с ним случилось. Она в отчаянии. Все твердила, что упустила сына. Типа они с мужем подавали ему плохой пример. И, наконец, спустя два-три бокала она мне все выложила. Ванесса выдерживает паузу. Спорю на что угодно, в глубине души она кайфует, что стала очевидцем этой драмы. А может, и не только в глубине души. Впрочем, она заслужила, так что я ей подыгрываю». «Выложила что?» «Что у нее правда был роман с Александром Элтоном», объявляет Ванесса, звеня россыпью браслетов. «Все серьезнее некуда. Она его встретила сразу после окончания колледжа, а он тогда разъехался с женой. Он был почти на 10 лет старше, и Месяц Риордан его буквально боготворила. Их отношения продлились почти год, А потом он разбил ей сердце, решив дать своему браку второй шанс. У него были маленькие дети, и он, вроде как, вернулся ради них. Ванесса фыркает. Жена, которая ему этих детей родила, его, видимо, не заботила. Ну, да фиг с ним, мужики-козлы. Кроме присутствующих, надеюсь, уточняю я. Посмотрим. Возможно, Бронвин повезет, усмехается она. Затем и миссис Риордан вышла замуж. Похоже, искала средства, чтобы забыть бывшего, так как до свадьбы дело дошло очень быстро. Долгие годы она не общалась и не виделась с Александром Мелтоном, до тех пор, пока они не начали работать вместе в «Конрад и Олсен. Джейк тогда учился в средней школе. «Угадай, что случилось дальше?» Еще одна театральная пауза, во время которой Ванесса хлопает ресницами перед воображаемой камерой. «Роман возобновился!» Только на этот раз, по словам миссис Риордан, Александр всерьез надумал развестись. И она тоже. И вдруг, когда она уехала по работе в Мексику, он утонул. «При загадочных обстоятельствах», — добавляю я. «Ага. Миссис Риордан была раздавлена». Венеса пододвигается немного левее, подальше от пятна на обивке. «Толку от этого мало, теперь она сидит на другом пятне». Мне даже стало ее жаль. Нет, я против измен, но похоже, это Телтон был ее судьбой. Она так и не смогла его забыть. Повторяла мне вновь и вновь. Я любила его, я так его любила. А еще сказала, у нас были планы на будущее. Он бы вытащил меня отсюда. Откуда? Из Бэйвью? Я тоже об этом спросила, говорит Ванесса. Оказалось, она имела в виду Свой брак.